В Лондоне есть немало высокородных и высокопоставленных джентльменов, никогда не посещавших дамские гостиные. Поэтому, хотя о женитьбе Роддена Кроули, может быть, и говорили по всему графству, где, разумеется, миссис Бьют разгласила эту новость, но в Лондоне в ней сомневались или на нее не обращали внимания, а то и вовсе о ней не знали. Родден с комфортом жил в кредит. У него был огромный капитал, состоявший из долгов, а если тратить его с толком, такого капитала может хватить человеку на много-много лет. Некоторые светские жуиры умудряются жить на него во сто раз лучше, чем живут даже люди со свободными средствами. В самом деле, кто из лондонских жителей не мог бы указать десятка человек, пышно проезжающих мимо него в то время как сам он идёт пешком, людей, которых балуют в свете и которых провожают до кареты поклоны лавочников? Людей, которые не отказывают себе ни в чём и живут неизвестно на что. Мы видим, как Джек Мотт горцует в парке или катит на своём рысаке по пел -мел. Мы едим его обеды, подаваемые на изумительном серебре. Откуда всё это берётся, спрашиваем мы. И чем это кончится? «Дорогой мой», — сказал как-то Джек, «у меня долги во всех европейских столицах». «В один прекрасный день должен наступить конец», — Но пока Джек живёт в своё удовольствие. Всякому лестно пожать ему руку, все пропускают мимо ушей тёмные служки, которые время от времени гуляют о нём в городе, и его называют добродушным, весёлым и беспечным малым. Увы, надо признаться, что Ребекка вышла замуж как раз за джентльмена такого сорта. Дом его был полная чаша, в нём было всё, кроме наличных денег — в которых их менаж, хозяйство, довольно скоро почувствовал острую нужду. И вот, читая однажды газету, и натолкнувшись на извещение, что поручик Джордж Осборн вследствие покупки им чина производится в капитаны вместо Смита, который переводится в другой полк, Родден и высказал о поклоннике Эмилии то мнение, которое привело к визиту наших новобрачных на Рассел-скверр. Когда Родден с женой, увидев капитана Добина, поспешили к нему, чтобы расспросить о катастрофе, обрушившейся на старых знакомых Ребекки, нашего приятеля уже и след простыл, и кое-какие сведения им удалось собрать только от случайного носильщика или старьёвщика, попавшегося им на аукционе. «Посмотри-ка на этих носатых», — сказала Бекки, весело усаживаясь в коляску с картиной под мышкой. «Точно коршуна на поле битвы». «Не знаю. Никогда не бывал в сражении, моя дорогая. Спроси у Мартин Гейла. Он был в Испании адъютантом генерала Блейзиса». «Он очень милый старичок, этот мистер Сэдли», — заметила Ребекка. «Право, мне жаль, что с ним случилась беда». «Ну, биржевых маклеров, банкротство... Они к этому, знаешь, привыкли», — заявил Родден, сгоняя муху, севшую на шею лошади. «Как жаль, Родан, что нам нельзя приобрести что-нибудь из столового серебра!» Мечтательно продолжала его супруга. «Двадцать пять геней чудовищно дорого за это маленькое фортепиано. Мы вместе покупали его у Бродвуда для Эмилии, когда она окончила школу. Оно стоило только тридцать пять. Этот... Как его там? Осборн. Теперь, пожалуй, даст тягу, раз семейство разорилось». «Не дурной афронт для твоей хорошенькой приятельницы, а, Бекки?» «Думаю, что она это переживет», — ответила Ребекка с улыбкой. И они покатили дальше, заговорив о чем-то другом.